Как-то осенней порой, под вечер, мы сидели на запущенной гробнице XVII века посреди старого кладбища в Архёме. Устремив взор на исполинскую иву, в ствол которой почти целиком вросла старинная могильная плита без надписи, я принялся фантазировать по поводу той, должно быть, нездешней и вообще, страшно сказать, какой пищи, которая извлекает эти гигантские корни из почвенной кладбищенской земли. Приетель мой ворчливо заметил, что всё это сущий вздор, так как здесь уже более 100 лет никого не хоронят, и стало быть в почве не может быть ничего такого особенного, чем бы могло питаться это дерево, кроме самых обычных веществ. И вообще, добавил он, вся эта моя непрерывная болтовня о неминуемом и разном там, страшно сказать, каком, всё это пустой детский лепет. вне гармонирующей с моими ничтожными успехами на литературном поприще. По его мнению, у меня была нездоровая склонность заканчивать свои рассказы описанием всечайских кошмарных видений и звуков, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они даже не могут поведать о случившемся другим. Всем, что мы знаем, заявил он: "Мы обязаны своим пяти органам чувств, а также религиозным откровением" Следовательно, не может быть и речи о таких предметах или явлениях, которые бы не поддавались либо строгому описанию, основанному на достоверных фактах, либо истолкованию в духе канонических, богословских доктрин в качестве последних же предпочтительной догматы конгрегационалистов со всеми их модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан Дойлем. С Джоэлом Мэнтоном, так звали моего приятеля, Мы частенько вели долгие и видные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и воспитывался в Бостоне, где и приобрёл то характерное для жителя Новой Англии самодовольство, которое отличается глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Он придерживался мнения, что если что-нибудь имеет реальную эстетическую ценность, так это наш обычный повседневный опыт, и что, следовательно, художник призван не возбуждать в нас сильные эмоции посредством увлекательного сюжета и изображения глубоких переживаний и страстей, но поддерживать в читателе размеренный интерес и воспитывать вкус к точным детальным отчетам о будничных событиях. Особенно же претило ему моя излишняя сосредоточенность на мистическом и необъяснимом, ибо несравненно глубже веры во всякое естественное, нежели я. Он терпеть не мог, когда потустороннее низводили до уровня обыденности, делая его предметом литературных упражнений. Его логичному, практичному и трезвому уму Никак было не постичь, что именно в уходе от житейской рутины и в произвольном манипулировании образами и представлениями, как правило подгоняемыми нашими ленью и привычкой под избитые схемы действительной жизни, можно черпать величайшее наслаждение. Все предметы и ощущения имели для него раз и навсегда заданные пропорции, свойства, оснований и следствия, И хотя он смутно осознавал, что мысль человеческая временами может сталкиваться с явлениями и ощущениями отнюдь не геометрического характера, абсолютно не укладывающимися в рамки наших представлений и опыта, он всё же считал себя арбитром, полномочным проводить условную черту и удалять из зала суда всё, что не может быть познано и испытано среднестатистическим гражданином. Наконец он был почти уверен в том, что не может быть ничего по-настоящему неименуемого. Само слово это ни о чём ему не говорило. Пытаясь переубедить этого самодовольно коптящего неба ортодокса, я прекрасно осознавал всю учётность лирических и метафизических аргументов. Но было в обстановке нашего послеобеденного диспута нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычной дискуссии. Полуразрушенные плиты, патриархальные деревья, остроконечные крыши старинного городка, прибежище ведьмы Колдунов, обступившее кладбище со всех сторон. Всё это в купе поддвигло меня встать на защиту своего творчества, и вскоре я уже разил врага его собственным оружием. Перейти в контратаку, впрочем, не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Ментон весьма чувствителен ко всякого рода бабушкиным сказкам и суевериям, которые не принял бы в наши дни всерьёз ни один маломальский образованный человек. Я говорю о таких поверьях, как, например, то, что после смерти человек может объявляться в самых отдалённых местах или что на окнах навеки запечатлеваются присмертные образы людей, глядевших в них всю жизнь. Серьёзно относиться к тому, о чём шешукуются деревенские старушонки, заявил я прежде всего. Ничуть не лучше, чем верить в посмертное существование неких бестелесных субстанций, отдельно от их материальных двойников, а также в явления, не укладывающиеся в рамки обычных представлений. Ибо если верно, что мертвец способен передавать свои видимые или осязаемые образы в пространстве на расстоянии в полземного шара и во времени через века, то как же можно называть нелепыми предположения, что заброшенные дома населены диковинными существами, обладающими органами чувств, или что старые кладбища накапливают в себе разум поколений чудовищный и бесплотный. И если все те свойства, что мы приписываем душе, не подчиняются никаким физическим законам, то так ли уж невозможно вообразить, что после физической смерти продолжает жить некая чисто духовная сущность, принимающая такую форму или скорее бесформенность, которая необходимо должно представляться наблюдателю чем-то абсолютно и даже именно неминуемым. И вообще, когда размышляешь о подобных вещах, то лучше всего оставить в покое так называемый здравый смысл, который в данном случае означает ни что иное, как элементарное отсутствие воображения и гибкости ума. Последнее я высказал Менте на утом дружской рекомендации. День клонился к закату. Но нам даже не приходило в голову закругляться с беседой. Менте, похоже, ничуть не тронули мои доводы, и он продолжал оспаривать их с той убеждённостью в своей правоте, каковая, вероятно, и принесла ему успех на педагогической ниве. Я же имел в запасе достаточно веские аргументы, чтобы не опасаться поражения. Стемнело. В отдалённых окнах мерцали огоньки. Но мы не собирались покидать своё удобное место на гробнице. Моего прозаического друга, по-видимому, немало не беспокоило неглубокой трещиной зияющей в порошищем ком кирпичной кладки прямо за нашей спиной. Ни цариши вокруг, кромешный мрак, вызванный тем, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшей освещённой улицей возвышалось полуразрушенное нежилое здание, выстроенное ещё в XVII веке. Здесь, в этой непроглядной тьме, на полуразвалившейся гробнице вблизи заброшенного дома, мы вели нескончаемую беседу о неименуемом. И когда Ментон наконец устал изрекать колкости, я поведал ему об одном ужасном случае, действительно имевшем место и лёгшем в основу того из моих рассказов, над которым он более всего смеялся. Рассказ этот назывался Чердачное окно. Он был опубликован в январском выпуске Уисперс за 1922 год. Во многих городах страны, в особенности на юге и на тихоокеанском побережье, журналы с этим рассказом даже убирали с прилавков, удовлетворяя жалобам слабонервных идиотов. Одна лишь Новая Англия выказала изрядную долю невозмутимости и только пожимала плечами в ответ на мою эксцентричность. Прежде всего, отверждали мои критики Присловутое существо просто биологически невозможно, и то, что я о нём сообщаю, представляет собой всего лишь одну из версий расхожей деревенской байки, которую Коттон Мезер лишь по чрезмерной доверчивости вставил в свою сумбурное христианское величие Америки. Причём подлинность этой небылицы настолько сомнительна, что сей почтенный автор даже не рискнул назвать место, где произошёл ужасный случай. И уж вовсе невыносимым было то, как я развил и усложнил голую канву древнего мистического сюжета, тем самым окончательно разоблачив себя как легкомысленного и претенциозного графомана. Мезер и правда писал о появлении на свет некоего существа. Но кто, кроме дешевого сенсуалиста, мог бы поверить, что оно сумело вырасти и во плоти его крови принялось по ночам заглядывать в окна домов а днем прятаться на чердаке заброшенного дома и так до тех пор, пока столетия спустя какой-то прохожий не увидал его в чердачном окне, а потом так и не смог объяснить, отчего у него посидели волосы. Все это походило на вздор, притом несносный, и приятель мой не замедлил согласиться с последним утверждением. Тогда я поведал ему о содержании дневника, обнаруженного среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы находились, и датированного с 1706 по 1723 год. В дневнике упоминалось о необычных шрамах на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Ментена в подлинности этого свидетельства. Я также рассказал ему о страшных историях, имеющих хождение среди местного населения и передающихся по секрету из поколения в поколение, а также о том, что отнюдь не в переносном смысле сошёл с ума один паренёк, осмелившийся в 1793 году войти в пакетный дом, чтобы взглянуть на некие следы, которые, как предполагалось, должны были там наличествовать. Да, то было время диких суеверий, какое впечатлительное человек не содрогнётся, изучая мосачусовские летописи политанской эпохи. Сколь бы ничтожными не были наши познания в том, что скрывалось за внешней стороной событий, но уже по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной вырвался и бил ключом, можно судить о всей степени разложения. Ужас перед чёрной магией. Вот луч света, указывающий на тот кошмар, что царил в смятённых умах человеческих. Но даже и это пустяк. Из жизни изгонялись красота, изгонялась свобода. Мы можем об этом судить по бытовым и архитектурным останкам эпохи, а также по едовитым проповедям невежественных богословов. Под смирительной рубашкой из ржавого железа таилась дурная злоба, извращённый порок и сатанинская одержимость. Вот в чём был подлинный апофеоз неименуемого Ни единого слова не усмехчил Коттон Мэзер, когда разразился анафимой в той демонической шестой книге, которую не рекомендуют сочитать после наступления темноты. Суровый, словно библейский пророк, в не многословной и бесстрастной манере, в какой не умел выражаться никто после него, он поведал о твари, родившейся на свет ничто среднее между собою и человеком, ничто обладающее дурным глазом. И обезумевшим пьяным бедолаге повешенным, несмотря на все его протесты и вопли, за одно то, что у него был такой глаз. На этом откровенность Меззера окончается, и он не делает ни малейшего намёка на то, что произошло потом. Возможно, он просто не знал, а может быть, и знал, да не осмелился сказать, потому что все те, кто знал, предпочитали молчать. И до сих пор неизвестно, что заставляло их приглушать голос до шёпота. При упоминании о замке на двери, скрывавшей за собой чердачную лестницу в доме бездетного убогого и угрюмого старца, остановившего на могиле, которую все обходили стороной, плету без надписи. При этом всякий может ознакомиться с достаточным количеством уклончивых слухов, от которых стынет самая пылкая кровь. Все эти сведения я почерпнул из найденной мною семейной хроники. Там же Содержится множество скрытых намёков и не предназначенных для посторонних ушей историй о существах с дурным глазом, появляющихся по ночам, то в окнах, то на безлюдных лесных опушках. Возможно, что именно одна из таких тварей напала на моего предка ночью на просёлочной дороге, оставив следы рогов на его груди и следы когтей, сходных с обезьяньими, на спине. На самой же дороге были обнаружены чётко отпечатывавшиеся в пыли и перемежающиеся отпечатки копыт и чего-то отдалённо напоминающего лапы человекообразной обезьяны. Один почтальон рассказывал, что проезжая верхом по делам службы, он видел вышеупомянутого старика, преследовавшего и окликавшего какое-то гадкое существо в припрыжку уносившееся прочь. Дело происходило на Meadow Hill. Незадолго до рассвета при тусклом сиянии луны. Интересно, что многие поверили почтальону. Дополне известно также то, что в 1710 году в ночь после похорон убогого и бездетного старца, тело которого положили в склеп позади его дома рядом со странной плитой без надписи, на кладбище раздавались какие-то голоса. Дверь на чердак отпирать не стали, и дом был оставлен таким, каким был: мрачным и заброшенным. Когда из него доносились звуки, все вздрагивали и перешёптывались, ободряя себя надеждой на прочность замка на чердачной двери. Надежды этой пришёл конец после кошмара, случившегося в доме приходского священника, жильцов которого обнаружили не просто бездыханными, но разодранными на части. С годами легенды всё более приобретали характер рассказов о привидениях. Причина этого я усматриваю в том, что если отвратительное существо действительно когда-то жило, то потом оно, вероятно, скончалось. Сохранилась лишь память о нём, тем более ужасная от того, что оно держалось в секрете. За время моего рассказа Ментон потерял свою обычную словоохотливость, и я понял, что слова мои произвели на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, как обычно, но вполне серьёзным тоном осведомился у меня о том пореньке, что сошёл с ума в 1793 году и явился прототипом главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем тому мальчику потребовалось посетить мрачный заброшенный дом, который все обходили стороной. Случай этот не мог не заинтересовать моего приятеля, поскольку он верил в то, что на окнах запечталиваются лица людей, сидевших под ними. Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах при словах этого чердака, Паренёк решил сам взглянуть на них и прибежал обратно, заходясь в истошном крике. Пока я говорил, Ментон был погружён в глубокую задумчивость. Но как только я закончил, он сразу вернулся в своё обычное скептическое расположение духа, допустив хотя бы в качестве предпосылки для дальнейшей дискуссии, что какой-то противоестественный монстр существовал на самом деле. Ментон, однако, считал своим долгом напомнить мне, что даже к самому патологическому извращению натуры вовсе не обязательно относиться как к неименуемому или, скажем, неописуемому средствами современной науки. признав, что я даю должное его здравомыслию и несгибаемости, я привёл ещё несколько свидетельств, добытых мною у очень пожилых людей, в этих позднейших историях с привидениями, пояснил я. Речь шла о фантомах столь ужасных и отвратительных, что никак нельзя предположить, чтобы они имели органическое происхождение. Это были кошмарные призраки гигантских размеров и самых чудовищных очертаний, в одних случаях видимые, в других только осязаемые. В безлунные ночи они как бы плыли по воздуху, появляясь то в старом доме, то возле склепа позади него, то на могиле, где рядом с безмянной плитой пустило корни молодое дерево. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как то утверждала голословная молва, или нет, я не знаю. Но во всяком случае, призраки эти оставляли по себе сильное и неизгладимое впечатление. Не спроста старейшие из местных жителей испытывали к ним суеверный страх ещё каких-нибудь только 2 поколения назад, и лишь в последнее время о них почти перестали вспоминать, что, кстати, и могло послужить причиной их преждевременной кончины. Наконец, если взглянуть на проблему со статической стороны и вспомнить, какие гротескные и искажённые формы принимают духовные эманации или призраки, то нельзя не согласиться, что вряд ли удастся добиться связанного и членораздельного описания и выражения в случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной, парообразной мерзостью, как дух злобный, уродливый бестий, само существование которой уже есть страшное кощунство по отношению к природе. Это чудовищная химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, Не представляет ли она нам во всей неприглядной наготе всё подлинно, всё откровенно неименуемое? Должно быть, час уже был очень поздний. Летучая мышь, на удивление, бесшумно пролетела мимо. Она задела меня крылом, да и Мэнтона, вероятно, тоже. В темноте я не видал его, но мне показалось, что он взмахнул рукой. «А дом?» Заговорил он спустя некоторое время. Дом с чердачным окном он сохранился? И там по-прежнему никто не живёт? Да. Я видел его собственными глазами. Ну и как? Там что-нибудь было? Я имею в виду на чердаке или где-нибудь ещё? Там в углу на чердаке лежали кости. Не исключено, что именно их и увидал тот паренёк. Слабонервному, чтобы свихнуться. И того достаточно, ибо если все эти кости принадлежали одному и тому же существу, то это было такое кошмарное чудовище, какое может привидеться только в бреду. С моей стороны было бы кощунством не избавить мир от этих костей, поэтому я сходил за мешком и отошёл их к могиле за домом. Там была щель, в которую я их и свалил. Только не сочти меня за идиота. Видел бы ты тот череп, У него были рога сантиметров по 10 в длину, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас с тобой. Вот, когда я почувствовал, что мента, на который почти прижался ко мне, пробрала настоящая дрожь, но любопытство его оказалось сильнее страха. А окна? Окна? Они все были без стёкол. У одного окна даже выпала рама. а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Представь себе такие небольшие ромбовидные окна с решётками, что вышли из моды ещё до 1700 года. Думаю, что стёкла в них отсутствовали уже лет сто, а не меньше. Кто знает, может быть, их выбил тот паренёк. Предание молчит на этот счёт. Мэнтон снова затих. Он размышлял. «Знаешь, Картер, — заговорил он наконец, — Мне бы хотелось взглянуть на этот дом. Ты мне его покажешь? Черт с ними со стеклами, меня интересует сам дом. И та могила, куда ты кинул кости. И, и другая могила без надписи. Ты прав. Во всем этом есть что-то жуткое. Ты уже видел этот дом, Мэнтон? Он стоял у тебя перед глазами весь сегодняшний вечер. Некоторый налет театральности, с которым я произнес последнюю фразу, подействовал на моего приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать. Судорожно отпрянув от меня, он издал оглушительный вопль, сопровождаемый таким призвуком, словно он освобождался от удушья, ибо вопль этот вместил в себя все накопившееся и сдерживаемое до то ли напряжение. Да, надо было слышать этот крик, но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ. Не успело стихнуть эхо, как из кромешной тьмы донёсся скрип, и я догадался, что открылось одно из решётчатых окон в этом проклятом старом доме неподалёку от нас. Более того, поскольку все рамы, кроме одной, давным-давно выпали, я понял, что скрип от этого издаёт жуткая пустая рама пресловутого чердачного окна. Потом всё с той же заклятой стороны дохнуло затхлым воздухом могилы. И сразу вслед за тем, совсем уже близко от меня, раздался пронзительный крик. Он исходил из той жуткой гробницы, где покоились звери-человек. В следующее мгновение удар чудовищной силы, нанесённый мне невидимым объектом громадных размеров и неизвестных свойств, свалил меня с моего скорбного ложа, и я растянулся на пленённой корнями почве зловещего погоста. В то время, как из могилы вырвалась такая асткая какофония шумов и издаленных хрипов, что фантазия моя мгновенно населила окружающий беспросветный мрак легионами безобразных демонов. Поднялся вихрь из сушащего ледяного ветра. Раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки, но прежде чем понять, что произошло, я лишился чувств. не обладая моим крепким телосложением, Ментон, как это часто бывает, оказался более живучим. И хотя он пострадал сильнее моего, мы очнулись почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и через несколько секунд нам стало ясно, что мы находимся в больнице Святой Марии. Персонал сгорал от любопытства. Нас обступили со всех сторон, и чтобы освежить нашу память, поведали нам о том, как мы попали сюда. Оказалось, что какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пусторе за Meadow Hill, примерно в миле от старого кладбища, в том самом месте, где некогда по слухам находилась бойня. У мента было два серьёзных ранения груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине. И отделался более лёгкими повреждениями, зато всё тело моё было покрыто садинами и синяками самого удивительного свойства. Один из кропотёков, например, напоминался лед копыта. Ментон явно знал больше, чем я. Однако он ничего не сказал о задаченном и заинтригованном врачам до тех пор, пока не выведал у них всё, что касалось характера наших ран. Только после этого он сообщил, что мы стали жертвами разъярённого быка. Выдумка, на мой взгляд, довольно неудачная. Ибо откуда было взяться в таком месте быку? Как только врачи и сиделки удалились, я повернулся к приятелю и шёпотом, исполненным благоговейного страха, спросил: "Но, Боже, правый Ментен, что это было на самом деле? Судя по характеру раны, это было оно. Ведь так?" И хотя я почти догадывался, каким будет ответ, он ошеломил меня настолько, что я даже не ощутил чувства торжества от одержанной победы. Нет. Это было нечто совсем другое. Оно было повсюду. Какое-то желе, слизь, и в то же время оно имело очертания. Тысяча очертаний столь кошмарных, что они бегут всякого описания. Там были глаза, и в них порча. Это была какая-то бездна, пучина, воплощение вселенского ужаса. Картер Это было неименуемое